Как бы то ни была юность, есть время тревог, старость эпоха покоя. Уже по этому одному можно заключить о том, насколько счастливы та и другая. Дети жадно простирают руки за тем, что ему кажется таким красивым и богато пёстрым, всё это возбуждает его, так как восприимчивость его молода и чутка. То же самое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 принимаем вещи за то, что они на самом деле и в большей или меньшей степени проникаемся сознанием ничтожности всего земного. Это именно и придаёт почти всем старым людям, даже с самым заурядным умом, известный отпечаток мудрости, отличающий их от более молодых. Важнее всего то, что всё это даёт спокойствие духа,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 Лишь приклонных годах человек проникается горациевским nil admirari. Ничему не поклоняться. То есть непосредственным, искренним и твёрдым убеждением в ничтожестве всего и в бесс содержательности благ этого мира. Шимеры исчезли. Он уже не воображает, что где-то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 а тем паче — блеска. Основная характерная черта старости — разочарованность. Пропали иллюзии, придававшие до то ли много прелести нашей жизни и возбуждавшие их деятельности, обнаружились счета и пустота всех благ мирских, в частности, блеска, великолепия и величия. Человек узнал, что то, чего мы желаем — И наслаждения, к которым мы стремимся, могут дать нам лишь очень немного, и постепенно приходит к сознанию великой нищеты и пустоты нашего существования.